Глава 4. Мы в залей. Бывают дома, чьи души отошли в сумрак времени, оставив тела в сумраке Лондона. Не совсем так обстояло дело с домом Тимати на Бейсвот-роуд, ибо душа Тимати одной ногой ещё пребывала в теле Тимати Форсайта, и Смизер поддерживала атмосферу неизменной, атмосферу комфорта и портвейна и дома. Где окна только два раза в сутки открываются для проветривания. Для форсайтов этот дом был чем-то вроде китайской коробочки для пилюль. Клеточки одна в другой, и в последнюю заключён Тимоти. До него не добраться, или так, по крайней мере, утверждали те из родни, кто по старинной привычке или по рассеянности нет, не ото заходил сюда проведать своего последнего дядю.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 зачаживал несчётное число раз, скинуть или принять балласт семейных сплетений, дом стариков, людей другого века, другой эпохи. Вит Смизер по-прежнему затянутый в высокий до подмышек корсет, потому что тётя Джули и тётя Эстер не одобряли новой моды, появившейся в 1903 году, когда они сами сошли со сцены.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 Вот будет событие, сказала она. Если угодно, я провожу вас под дому, а кухарку пошлю тем временем доложить о вас мистеру Тимоти. Нет, выступайте к нему, ответил Сомс. Я сам осмотрю дом. Нельзя при посторонних предаваться сентиментам. Асомс чувствовал, что может впасть в сентиментальность, вдыхая воздух этих комнат, насквозь пропитанный прошлым. Когда Смизер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 Стены над дубовой панелью были окрашены в сочный зелёный тон. Тяжёлая люстра свисала на цепи с потолка, разделённого на квадраты имитацией балок. На стенах картины, которые Тимоти купил как-то по дешёвке у Джопсона 60 лет назад. Три снайдерovskих натюрморта, два рисунка, слегка подсвеченные акварелью: мальчик и девочка очаровательные, помеченные инициалами «Дж-Эр». Тимоти тешился мыслью, что за этими буквами может скрываться Джошуа Рейнольдс. Но сам, с которым рисунки эти очень нравились, выяснил, что они сделаны неким Джоном Робинсоном. «Досомнительный Морленд!» — кузнец набивает подкову белой лошади. «Вишневые плюшевые портьяры». 10 тёмных стульев красного дерева, тяжёлых, с высокими спинками, с вишнёвым плюшем на сиденьях. Турецкий ковёр. Красного дерева обеденный стол, настолько же большой, насколько комната была маленькая. Вот столовая, которую он помнил с четырёхлетнего возраста и которая с тех пор не изменилась ни душой, ни телом. Сомс задержался взглядом на рисунках и подумал: на распродаже я их куплю. Из столовой он прошёл в кабинет Тимоти. Он, насколько помнил, никогда не бывал в этой комнате. От пола до потолка тянулись полки с книгами, и Сомс с любопытством стал их рассматривать. Одна стена, по-видимому, была посвящена книгам для юношества изданием, которых Тимоти занимался два поколения назад. Иногда попадалось по 20 экземпляров одной и той же книги. Самс читал их названия и трепетал. Средняя стена уставлена была в точности теми же книгами, какие стояли в библиотеке его отца на Park Lane. И отсюда он вывел заключение, что Джеймс и его младший брат В один прекрасный день пошли вдвоём и купили по библиотечке. С большим интересом подошёл он к третьей стене. Она очевидно отображала вкусы самого Тимоти. Так и оказалось. Вместо книг полки с фальшивыми корешками. Четвёртая стена была сплошь занята окном с тяжёлыми гардинами. Против него, обращённое к свету, стояло глубокое кресло с прилаженным к нему пюпитром красного дерева, на котором словно в ожидании хозяина лежал пожелтевший сложенный номер Times от 6 июля 1914 года. День, когда Тимоти впервые не сошёл вниз, как бы в предчувствии войны. В углу стоял большой глобус, изображение тех стран земных, которых Тимоти никогда не посещал глубоко убеждённый в нереальности всего, кроме Англии, и навсегда сохранивший ужас перед морем с того злополучного воскресения 1836 года, когда он с Джулией Эстер Свизиным и Хетти Часман поехал в Брайтон кататься на лодке и испытал сильную тошноту, а всё из-за Свизина, который вечно что-нибудь затевал, и которого слава богу тоже изрядно тошнило. Случай этот был Самсу детально известен. Он слышал о нём раз 50 не меньше от всех участников поочерёдно. Он подошёл к глобусу, и Ригонька толкнул его. Раздался тонкий скрип. Шар повернулся над дёйм. И Самсу узрел долгоногавого комара издохшего под 44-й параллелью. "М-взалей", подумал он. "Джордж прав". И он вышел и поднялся по лестнице. На первой площадке он остановился перед стеклянным шкафчиком с чучелами колибри, которые восхищали его в детстве. Они, казалось, не постарели ни на день, вися на своих проволоках над травой пампасов. Если открыть шкаф, птицы не защебечут, нет. Но всё сооружение, пожалуй, рассыплется в прах. Не стоит выносить его на аукцион. И внезапно возникло воспоминание, как тетя Энн, милая старая тетя Энн, подвела его за руку к шкафу и сказала «Смотри, Сомми, какие они яркие и красивые, эти крошки-калибри, милые пташки-щебетуньи!» Припомнился Сомсу и его ответ «Они не щебечут, тетя?» Ему было верно лет шесть. И был на нем черный бархатный костюмчик с голубым воротничком. Он отлично помнит этот костюмчик. Тетя Энн — букли, добрые, тонкие, точно из паутины. Руки, важная старческая улыбка, орлины нос. Красивая старая леди. Сомс поднялся выше и остановился у входа в гостиную. По обе стороны двери висели миниатюры. Вот их он непременно купит. Портреты его четырех теток, дядя Свизин в юности, дядя Никола с ребенком. Все они были исполнены одной молодой дамой, другом их семьи, в 1830 году, когда миниатюры считались хорошим тоном. И были прочны, так как написаны были на слоновой кости. Сомс неоднократно слышал рассказ об этой молодой даме очень талантливая, дорогой мой. Она была неровнадушна к Свизину, заболела вскоре чехоткой и умерла, совсем как киц. Мы всегда это говорили. Вот все они: Энн, Джули, Эстер, Сьюзен, совсем ещё маленькой девочкой. Свизин с небесно-голубыми глазами, розовыми щёчками, жёлтыми локонами в белом жилете, как живой И Николас, Купидон, закативший к небу глаза. И если подумать, дядя Ник был всегда такой. Удивительный был человек до конца своих дней. Да, несомненно талантливая художница. И в миниатюрах всегда есть своя особая прелесть. Каше. Это тихая завоть, которую не затрагивают бурные течения и изменчивые эстетической моды. Сам сотворил дверь в гостиную. В комнате было прибрано, мебель стояла без чехлов, гардины были раздвинуты. Точно и вот тётки ещё проживали здесь в терпеливом ожидании. И у него явилась мысль: когда Тимоти умрёт, можно было бы, и не только можно, а почти что должно, сохранить этот дом, как сохраняется дом Карлейла. Вывесить дощечку и показывать желающим типичное жилище среднего викторианского периода. Один шиллинг за вход. Каталог бесплатно. В конце концов, этот дом самое совершенное и едва ли не самая мёртвая вещь в Лондоне наших дней. В своём роде это законченный памятник культуры. Стиль выдержан безупречно. Нужно только и он это сделает.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 три заспиртованных в бутылочке скорпиона, очень жёлтый слоновый бивень, который прислал домой из Индии двоюродный дядя Эдгар Форсайт, торговавший джутом. Пришпилен к стене жёлтый клочок бумаги, покрытый паутинными письменами, увековечивавшими, бог весть, какие события и картины, теснящиеся на стенах. Всё акварели, за исключением тех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 Высокомерный и зачарованный. Чудесная коллекция блестящих, гладких, золоченых рам. И рояль. Великолепно протертый и, как всегда, герметически закрытый. И на рояле альбом засушенных водорослей. У теха тети Джули. И кресло на золоченых ножках, которые в действительности крепче, чем на вид. И сбоку у камина...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 Каким жалким кажется наше время с подземкой и автомобилями. С непрерывным курением, с закидыванием ноги на ногу, с голоплечами девицами, которых видно от пят до колен, а при желании от головы до пояса. Что может быть приятно для сатира, сидящего в каждом форсайте, но плохо отвечает его представлением о настоящей леди. Девицами, которые когда едят,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 если они не открывали никогда ни широких горизонтов, ни собственных глаз, ни даже окон, были хотя бы хорошие манеры устои и уважения к прошлому и будущему. С чувством искреннего волнения Сомс затворил дверь и на цыпочках стал подыматься выше. По пути он заглянул в одно местечко. Хм, полнейший порядок. Тот же, что и в восьмидесятых годах. Стены обиты жёлтой клейонкой. На верхней площадке он остановился в нерешительности перед четырьмя дверями, которые из них ведёт в комнату Тимоти. Прислушался. Странный звук дошёл до его ушей, как будто ребёнок медленно возит по полу игрушечную лошадку. Наверное, Тимоти. Сомс постучал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 Между тем, как нос, и щёки, и лоб были совершенно жёлтые. Одна рука держала толстую палку, а другая придерживала полы егерского халата, из-под которого выглядывали ноги в спальных носках и в комнатных егерских туфлях. Выражением лица он напоминал обиженного ребёнка, который тянется к чему-то, чего ему не дают.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 Сомс переступил порог и выждав, когда Тимоти обернулся, громко сказал: "Дядя Тимоти". Тимоти сделал 3 шага и остановился. "Ага", сказал он. "Сомс!" крикнул Сомс, во весь голос протягивая руку. "Сомс Форсайт!" "Нет!" произнёс Тимоти и, громко постукивая палкой, продолжал свою прогулку. «Кажется, не выходит», — сказал Сомс. «Да, сэр», — отозвалась Смизер, несколько приуныв. «Видите ли, он не кончил еще своей прогулки. Он никогда не мог делать два дела сразу. Днем он верно спросит меня, не приходили ли вы насчет газа. И вот будет мне тогда задача объяснять ему». Не думаете ли вы, что при нём нужен был бы мужчина? Смизер взплеснул руками. Мужчина? Ох, нет. Мы с кухаркой отлично управляемся вдвоём. Попадёт он в чужие руки, он бы тотчас свихнулся, и моим хозяикам совсем не понравилось бы, чтобы в доме жил посторонний мужчина. К тому же, ведь он наша гордость. Врач, конечно, его навещает каждое утро, Он прописывает, что ему давать и по сколько, и мистер Тимати, так привык, что совсем не обращает внимания, только высовывает язык. Да, сказал Сомс, отворачиваясь. Грустное всё-таки зрелище. О, что вы, сэр? с жаром возразила Смизер. Не говорите. Теперь, когда он больше ни о чём не тревожится, он наслаждается жизнью право. Как я часто говорю кухарке, Мистеру Тимоти теперь лучше, чем когда бы то ни было. Понимаете, если он не гуляет, так принимает ванну или ест. А если не ест, так спит. Так оно и идёт. Он не знает ни забот, ни печалей. Да, сказал Сомс. Это, пожалуй, правильно. Но я пойду. Кстати, дайте ко мне посмотреть его завещание. Для этого, сэр, мне нужно время. Он его держит под подошкой. Сейчас он бодрый и может заметить. Я хотел бы только знать, то ли это самое, что я составлял для него, сказал Сомс. Вы как-нибудь взгляните на число и дайте мне знать. Хорошо, сэр. Но я знаю наверно, что это то самое, потому что мы с Кухаркой были свидетельницами, как вы помните, и наши имена всё ещё стоят на нём. «А подписывались мы только раз», — «отлично», — сказал Сомс. Он действительно помнил. Смизер и Джейн были самыми подходящими свидетельницами, так как в завещании Тимати нарочно ничего не отказал им, чтобы им не было никакой корысти в его смерти. По мнению Сомса, эта предосторожность была почти непристойна, но таково было желание Тимати. И в конце концов тетя Эстер вполне обеспечила старых служанок. «Отлично!» — сказал он. «Прощайтесь, мизер, следите за ним. И если он когда-нибудь что-нибудь скажет, запишите и дайте мне знать». «О, непременно, мистер Сомс, можете на меня положиться. Так приятно было повидать вас. Кухарка будет в восторге, когда я ей расскажу». Сомс пожал ей руку и пошел вниз. Добрых 2 минут он простоял перед вешалкой, на которую столько раз вешал свою шляпу. Так всё проходит, думал он. Проходит и начинается с изнова. Бедный старик. И он прислушался. Вдруг отдастся в конце лестницы, как волочит Тимоти свою лошадку, или выглянет из заперил призрак старческого лица, и старческий голос скажет: Ах, милый Сомс, это ты. А мы только что говорили, что не видели тебя целую неделю. Ничего. Ничего, только запах камфоры, до да стол проящившейся пыли в луче проникшем сквозь полуоткрытое окно над дверью. Милый старый дом. Мы в залей И повернувшись на каблуках, Сомс вышел и поспешил на вокзал.